Времена гегемонии Благодаря проискам Фемистокла гегемония перешла к Афининам. Афинине посредством остракизма отправили этого любителя гегемонии путешествовать. Фемистокл пошел к персидскому царю Артаксерксу, тот дал ему большие подарки в надежде воспользоваться его услугами, Но Фемистокл низко обманул доверие деспота. Он принял подарки, но вместо того, чтобы служить, преспокойно отравился. Вскоре умер и арестит. Республика похоронила его по первому разряду и дала его дочерям салоновское приданое: «три платья и скромность».